Однажды она поехала навестить свою сестру, которая жила в Денмарке, штат Мэн, на углу улиц Седер-стрит и Франклин-стрит, и там тяжело заболела. В среду, проснувшись после крепкого сна, она сказала, «Папа, я была на собственных похоронах». Она тут же описала свои похороны, назвала те гимны, которые слышала. Отец, мать и брат, и сестра – слушали ее в угрюмом молчании. Весь день девушка была в полном сознании. Но в шесть часов вечера у нее неожиданно начались сильные спазмы. Лицо ее побледнело, глаза закрылись, она лишилась дара речи и вскоре умерла. Охваченная горем, семья стала сидеть возле ее смертного одра. Прошло немало времени, и вдруг... К неописуемому удивлению всех присутствующих, губы мертвой девушки зашевелились, и присутствующие услышали чей-то грубый низкий голос. «Как можно сильнее потрите ее руки!» — скомандовал он. Испуганные родственники повиновались. Они тёрли и массировали безжизненно обмякшие руки девушки до тех пор, пока другой голос не приказал «Приподнимите ее вверх». Доктор Смит осторожно усадил дочь на кровати, поддерживая ее сзади. Девушка начала дышать. Тогда третий голос произнес «Если я смогу усадить ее к подножию кровати, с ней все будет в порядке». Доктор уже начал исполнять это странное указание, как вдруг невидимая сила сама вместе с дочерью оторвала его от постели и переместила к подножию кровати. В тело молодой девушки теперь вселился новый разум, веселый, живой и очень похожий на тот, что занимал его с самого начала. Доктор уже собирался было спросить, не лучше ли будет уложить тело дочери обратно, когда невидимая сила вернула их назад, его поставила на ноги, а ее вновь уложила на кровать, такой же безжизненной, как и прежде. Минуты шли за минутами, встревоженная семья напряженно ждала. Наконец пятый голос, мягкий и нежный, Начал разговор, который продлился три часа. Голос признал, что тело контролирует духи. Через три часа девушка погрузилась в похожий на транссон. На следующее утро глаза девушки раскрылись, и шестой незнакомый голос спросил, кто я? Расстроенный отец ответил, ты Сюзи Смит. «Нет», — возразил голос, Сьюзи Смит прошлой ночью умерла». Тем не менее, тело девушки по-прежнему подавало признаки жизни. Так продолжалось весь день. Ночью девушка опять впала в транс. В пятницу утром тело вновь подверглось некоторым изменениям. Девушка несколько раз впадала в обморочное состояние, к полудню — Она опять была совершенно мертва. На следующее утро, убедившись в том, что его дочь наконец умерла, доктор Смит распорядился готовить тело к погребению и удалился в комнату, которая находилась этажом ниже. Там и собралась опечаленная семья, чтобы решить вопрос о том, где хоронить Сьюзи, отвезти ли ее домой, в Лоренс. или же похоронить там, где она умерла, то есть в Мэне. Они тихо обсуждали эту тему, когда раздались отчетливые шаги, и в полутемную комнату вошел призрак Сьюзи Смит. «Прямо на школьном холме», — сказал призрак, «прямо возле дороги», и привидение тут же исчезло. Уважая выбор призрака Сюзи, родные похоронили Сьюзи Смит на склоне школьного холма. Таким образом, в присутствии ее потрясенных родственников мертвое тело Сьюзи по очереди временно занимали шесть различных личностей. Рой Фризен, ноябрь 1954 года. Пылающее проклятие. В свои два года моя племянница Пами была во многих отношениях необычным ребенком.